Глава восьмая Мне показалось, что люди нередко ошибаются, требуя уважения к своим правам. Я озабочен правами Господа в человеке и любого нищего, если он не преувеличивает собственной значимости. Чту, как его посланца. Но я не признаю прав самого нищего, прав его гнойников и количества, чтимых нищим как божество. Я не видел ничего грязнее городской окраины на склоне холма. Она сползала к морю, как нечистоты. Из дверей на узкие улочки влажными клубами выползало смрадное дыхание домов. Человеческое отребье вылезала из вонючих нор и без гнева и обиды грязно сипла, перекорялась, как будто хлюпала и лопалась пузырями болотная жижа. Я вгляделся в хохочущих до слез, вытиравших глаза грязными лохмотьями прокаженных. Они были низкие и ничего больше и они были довольны собственной низостью. «Жечь!» — решил мой отец. И весь сброд, вцепившись в затхлые свои трущобы, завопил о своих правах — правах гнойной язвы. «Иначе и быть не может», — сказал мне отец. «Они понимают справедливость как нескончаемость сегодняшнего» а сброд вопил, защищая свое право гнить. Созданный гниением, он за него боролся. «Расплоди тараканов», — сказал отец, — «и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обреченных на гибель. — Будь справедливым, — продолжал отец, — но сначала ты должен решить, какая справедливость тебе ближе — божественная или человеческая, язвы или здоровой кожи. И почему я должен прислушиваться к голосам, защищающим гниль? «Ради Господа я возьмусь лечить прогнившего, ибо и в нем живет Господь. Но слушать его я не буду», — он говорит голосом своей болезни. «Когда я очищу, отмою и обучу его, он захочет совсем другого и сам отвернется от того, каким был. Зачем же пособничать тому, от чего человек потом откажется сам, Зачем, послушавшись низости и болезни, мешать здоровью и благородству? Зачем защищать то, что есть, и бороться против того, что будет? Защищать гниение, а не цветение. Каждый для меня хранитель сокровища. Я отчту сокровища в каждом, и в этом моя справедливость. Говорил отец. Чту я и самого себя. В нищем теплится тот же свет, но его едва видно. Справедливо видит в каждом путь и повозку. Моё милосердие в том, чтобы каждый сумел воплотиться. Но ползущая к морю грязь мне горько смотреть на гниющие отбросы. Как исказился в них облик Господа? Я жду, что они однажды поступят по-человечески, но жду напрасно. Я видел среди них и тех, кто делился хлебом, нес мешок у вечному, жалел больного ребенка, возразил я отцу. У них всё общее, ответил отец, они свалили все в общую кучу. Так им видится милосердие, так они его понимают. Они научились делиться и хотят заменить милосердие дележкой добычи, какой занятые шакалы. Но милосердие — высокое чувство. А они хотят убедить нас, что дележка и есть благотворение. Нет. Главное — знать, кому творишь благо. Здесь низость. «Домогается низостей. Пьяница домогается водки. Ему хочется одного — пить. Конечно, можно потворствовать и болезни, но если я озабочен здоровьем, мне приходится отсекать болезнь, и она меня ненавидит». «Своим милосердием они помогают гниению», — добавил отец. «А что делать, если мне по душе здоровье?» «Если тебе спасут жизнь, — продолжал отец, — не благодари. Не преувеличивай собственной благодарность. Если твой Спаситель ждет ее от тебя, он низок. Неужели он полагает, что оказал услугу тебе? Нет. Господу, если ты хоть чего-то стоишь». А если ты изнемогаешь от благодарности, значит, у тебя нет гордости и нет скромности. В спасении твоей жизни значимо не твое маленькое везение, а дело, которому ты служишь, и которое зависит и от тебя тоже. Ты и твой Спаситель трудитесь над одним. Так за что же тебе благодарить Его? Его вознаградил собственный труд». Он сумел спасти тебя. Это я и называю сотрудничеством в общем деле. У тебя нет гордости, если ты идешь на поводу низменных чувств твоего Спасителя. Потакая его мелочному самолюбию, ты продаешься ему в рабство. Будь он благороден, он не нуждался бы в твоей благодарности. Меня заботит одно — общее дело где каждый в помощь благодаря другому мне в помощи ты и камень кто благодарен камню положенному в основу храма обитатели трущоб работают только на себя отбросы сползающие к морю не тратят себя на песнопение на статуи из мрамора на самодисциплину во имя грядущих завоеваний Единственное их занятие — поиск наивыгоднейших условий для дележа. Смотри, не споткнись тут. Пища необходима, но она куда опаснее голода. Они поделили всё. Даже жизнь они поделили на две части, и обе эти части лишены всякого смысла. Сперва они достигают, потом хотят наслаждаться достигнутым. Все видели, как растет дерево, но когда оно выросло, видел ли кто-нибудь, чтобы оно наслаждалось своими плодами? Дерево растет и растет. Запомни, завоеватель, превратившийся в обывателя, погиб в сотрудничестве милосердия моего царства. Я приказываю хирургу изнурять себя долгим путем по пустыне ради того, чтобы поправить сломанный инструмент. Пусть инструментом будет рука простого работяги, который рубит камень в каменоломне. А хирург мой будет искуснейшим врачом. Нет, я не возвеличиваю посредственность. Я хочу, чтобы починили повозку. «А и у одного, и у другого один. Я забочусь о том, о чем заботятся ухаживающие за беременной. Ради будущего ребенка они занимаются ее тошнотой и недомоганиями. А благодарности она заслуживает только потому, что родит. Но вот женщины начинают требовать внимания и ухода, потому что их тошнит, и они недомогают». Я отворачиваюсь, ибо сама по себе рвота отвратительна. Женщина сосуд. Сосуд не благодарят. И сама она, и ее помощники служат рождению. Так о какой благодарности может идти речь? К моему отцу пришел генерал. Смешно смотреть на тебя. Ты возвеличиваешь царство и служишь ему. Но я тебе помогу, я заставлю всех чтить прежде всего тебя, а во имя тебя и твое царство. Я видел и доброту моего отца. Он говорил, «Нельзя унижать тех, кто главенствовал и кому воздавали почести». Нельзя отнимать у царя царство и превращать в нищего, подававшего милостыню. Если ты так поступишь, ты разрушишь остов своего корабля. Я всегда ищу наказание соразмерного виновнику. Я отрубаю голову, но не превращаю князя, если он оступился в раба. Однажды я повстречал принцессу, которую сделали прачкой. Ее товарки издевались над ней. «Куда подевалось твое величие, пастирушка? Раньше ты могла казнить и наказывать, а теперь мы можем грязнить тебя в свое удовольствие. Вот она, справедливость!» Ибо справедливостью они считали возмездие. Принцесса прачка молчала в ответ. Она чувствовала свое унижение, но еще больше унижение того, что куда значительнее ее. Бледная и прямая склонялась принцесса над корытом. Сама она вряд ли вызвала бы озлобление. Она была миловидна, скромна, молчалива. И я понял. Издеваются не над ней, над ее падением. Если вызывающий зависть сравняется с нами, мы его с наслаждением разорвем. Я подозвал к себе принцессу. «Я знаю, что ты царствовала. С сегодняшнего дня жизни смерть твоих товарок в твоей власть. Я возвращаю тебе трон. Царствуй!» Возвысившись над низким сбродом, она презрела воспоминания о перенесенных обидах, и прачки больше не злобились потому что порядок был восстановлен. Теперь они восхищались благородством принцессы. Они устроили празднество в честь ее воцарения и кланялись когда она проходила. Они чувствовали, что возвысились, если могли коснуться ее платья. «Вот почему!» «Вот почему я не отдаю принцев на посмешище черни» И издевательства тюремщиков нет, под трубные звуки золоченых рогов им на круглой площади по моему приказу отрубают голову. — Унижает тот, кто низок сам, — говорил мне отец, — и никогда не позволяй слугам судить хозяина.